Количество духов постепенно сокращалось. После того, как я освоился, разбираться с ними стало не сложнее, чем с охранными духами-псами. Однако истреблять и тех, и тех, было не сказать, чтобы совсем уж просто. Это требовало определенных усилий. И их было много. Усталость замедляла меня, а атаки продолжались непрерывно, не давая возможности даже восстановить закончившуюся ману. Сосуд вроде бы уже заполнился, и эссенция пропадала впустую. Тяжело физически и морально. По крайней мере, темп боя не позволял задумываться о том, сколько эссенции я теряю. Хотя духи, похоже, не были разумными, они все же были достаточно умны, чтобы пробовать разные тактики. Сейчас перешли на короткие налеты, после которых раненые отступали, а их место занимали свежие, пока раненые регенерировали. Я, в свою очередь, старался не позволить им отступать с переменным успехом. Блин, вот когда пригодилось бы что-то из магии чудотворства, с расходом эссенции, но мощно. Бой прекратился так же внезапно, как и начался. Когда я перебил где-то треть стаи, на меня вдруг обрушились разом все оставшиеся матрасы. В ответ я направил вверх выстрел и взрыв-бросок с остатком пирамидок и маны. Выскочила панелька, надпись на которой я не успел прочитать, и в следующий момент ощутил, что падаю. Приглушенно громыхнуло где-то рядом, за стеной. «Я находился в полукруглом помещении, пол, стены и потолок которого были покрыты пульсирующими свечением узорами. И в просветах между линиями находились люди. Кто-то лежал, кто-то стоял, но большинство выглядели бессознательными, даже те, кто стояли. Часть были редкому сложены у стены, и на их головах было нечто вроде шлемов. Гости с вручения премии. Аборигенов не вижу, видимо, все сражаются в коридоре вокруг». Я поспешил отпить из фляги остаток чая, едва не подавившись в спешке. Так, как бы их в себя привести? Можно было бы попробовать волной антимагии, но боюсь запороть здешнюю призывательную магию и в результате усложнить наше возвращение. Вдобавок опасаюсь снести защиту Гнатову снаружи. Я попытался просто встряхнуть одного из людей веревкой, и, к моему удивлению, это сработало. Сергей Николаевич Садов, алхимик. Что? Начал было он, и я сообщил. «Нас всех похитили и перенесли в другой мир. Снаружи идет бой. Я поддержу. Попробуйте привести в чувство остальных, и пусть способные сражаться помогут». Он на миг замер, переваривая услышанное, а затем к моему облегчению кивнул. «Чудно. Где тут выход?» Чтобы найти его, пришлось созвониться с со Теризой, но когда я, наконец, выбрался, бой уже закончился. Я застал Кэти и алхимиков, пытающихся присобачить бледному Гнатову отсеченную руку обратно. «Парочка сбежала, но Териза их отслеживает», – доложила одержимая. «Я кивнул и подошел к Гнатову, чью руку алхимики приматывали тканью и поливали зельями. Не похоже, чтобы был заметный эффект. А ладно, не буду жадничать. Чудесное исцеление!» Пальцы исследователя вздрогнули. Он пару раз сжал руку в кулак и с легким удивлением глянул на меня. «Остальные внутри», – вместо объяснений произнес я, ткнув пальцем за спину. «Но нам стоит отловить сбежавших, чтобы не было проблем». Кэти согласно кивнула, и Гнатов, поморщившись, присоединился к ней. «Я там внутри привел одного в чувство и поручил заняться остальными. Введите их в курс дела», — обратился я к алхимикам. Они тоже кивнули. «Плохо», — набегу сообщила Кэти. «Один из двоих сбежавших — глава охраны. Он может попытаться активировать систему безопасности. Более вероятно, что просто сбежит, но лучше не рисковать. Это точно», — согласился я. «Сможем перехватить?» «Попробуем». Внезапно она остановилась, а по коридору пронесся мужской голос, произносящий слова, в первый момент бывшие непонятными. Затем сработал амулет перевода. «Требуем немедленно сдаться, заглушить все чары, кроме чар удержания демонов, и выйти на поверхность, иначе будете ликвидированы». «Повторяю, местный спецназ прибыл», — мрачно сообщила Кэти. «Они сперва бьют, потом разбираются, а увидев свободных демонов, скорее всего решат уничтожить всю базу вместе с содержимым». «Ну вот же блин!» Териза имела доступ и кое-какому внешнему наблюдению. Насколько она видела, базу окружила довольно крупная группа чистильщиков, частей специализирующихся на борьбе с нелегальными демонологами и теми, кого они призывают. Проблема в том, что по имеющейся у нее информации, эти ребята на переговоры с демонами не шли, были у них какие-то инциденты, после которых все исследования демонологии и стали строго контролировать, а нелегалов давить. Не слишком эффективно, бизнес оказался выгодным, так что все время появляются новые желающие рискнуть, но старательно. И вот сейчас нас окружают как минимум несколько десятков хорошо подготовленных боевиков, готовых действовать крайне решительно. Могу их понять – В земных реалиях это можно сравнить со штурмом подпольной фабрики химического и бактериологического оружия. Дерьмище! Идеи, предложения, осведомился я у соратников. Можно попробовать провести переговоры через Теризу, без особой уверенности предложила Кэти. Как минимум, время потянем. Я вопросительно глянул на Гнатова. Тот кивнул. Это действительно лучший вариант, который я вижу. А еще нам стоит поговорить со здешним безопасником. Наши интересы внезапно оказались близкими. «Ну, значит, вам и карты в руки», – кивнул я. «А я попробую побеседовать с гражданскими. Они все-таки тоже маги, чем-то должны бы помочь. Время действительно нужно тянуть по максимуму». Больше не теряя времени на обсуждение, мы все разошлись в разные стороны. Возможно, объясняться с этим собранием магов и не лучшая задача по моей специализации, но остальные варианты подходили еще меньше. К тому же есть тот плюс, что я узнаю их, а они узнают меня». На будущее может пригодиться, когда выкрутимся из этой неприятной ситуации. Без «если», только «когда». Но это слишком рискованно, – расслышал я чьи-то возмущенные слова. «Граждане, товарищи, леди и джентльмены», – произнес я. «Я полагаю, Сброгины уже ввели вас в курс ситуации, но ситуация продолжает развиваться и не лучшим образом. У меня традиционные две новости». Хорошая – мы практически зачистили эту базу, плохая – снаружи находится местный спецназ по совместительству Инквизиция, и они готовы зачистить уже нас. У них численное превосходство, и вполне возможно, что лучше боевая подготовка. С нашей стороны всего двое боевиков, если только среди вас не найдется. Я обвел взглядом магов, которые вроде бы уже все пришли в себя. Один поднял руку. Ну пусть даже трое. Прямое столкновение в любом случае не вариант. Но вы все-таки маги, и я смею надеяться, умные люди. И не люди. Можете чем-то помочь или что-то предложить. Не знаю, призвать кого-то в конце концов. Мы как раз обсуждали это, отозвался благообразный синеглазый старик, ожидаемо большинство моих знакомых магов почему-то старики, с короткой бородой и черными прядями в седых волосах. Надпись над его головой гласила «Иван Горшечников». Есть ряд затруднений, но в принципе вполне возможно использовать оставшуюся от хозяев, прежних хозяев этого комплекса систему, чтобы призвать ряд полезных для обороны сущностей. К тому же среди нас есть пара специалистов по барьерам, это определенно пригодится для обороны. В зависимости от возможностей местных, но да, согласился я, что за сложности. Прежде всего, сам призыв из неизвестного мира. Вы в теории призыва не разбираетесь? Я отрицательно мотнул головой, и он, понимающе кивнул. Понятно. Ну, в любом случае, это решаемо. Здесь действительно собралось несколько неплохих специалистов. Однако остается вопрос сохранения следа нашего собственного призыва, чтобы не усложнять обратный призыв. Мы над этим работаем. Он кивнул в сторону нескольких мужчин и женщин, проделывающих некие манипуляции с полом и стенами. Кажется, один из них чертил что-то кровью. «Но сложностей много. Да еще, как выяснилось, время поджимает». Я кивнул. «Наши жизни на кону, так что поторопитесь. По вопросу барьеров пусть свяжутся с Гнатовым через линк-амулет. Еще какие-то вопросы, предложения, пожелания?» «Да, кое-что есть. Прежде всего нам понадобится поддержка боевика. В имеющихся условиях возможны эксцессы призывов. Утихомирить буйного духа, — хмыкнул я, — это можно. «Нам жертвы нужны», — сообщил один из магов со стороны. «Тела аборигенов подойдут. И что насчет отступления в изнанку?» «Тела не проблема, а изнанка здесь кишит хищными духами», — отозвался я. «Сам-то я отобьюсь, а вот вас всех прикрыть будет, мягко говоря, затруднительно. Да и с возвращением домой будут очень большие сложности. Аборигены, скорее всего, зачистят здесь всё. Так что это разве что на самый крайний случай». «Это можно решить», — после небольшой паузы сообщил Горшечников. «Волшебник Поттер». Хм, какой-то невесёлый смех получается. «Но вы правы, это на крайний случай. Тем не менее, следует проверить, чтобы знать, к чему готовиться. Одного меня вы защитить сможете?» Я кивнул. Ману я заправил, с их повадками разобрался, автомат перезарядил. Патронов, правда, не так много, как хотелось бы. Дайте руку. Вход на изнанку. Облом. В данном секторе действия заблокировано. Источник хищные духи. Понятно. Доступ к изнанке заблокирован, сообщил я. Я навёл среди духов изрядную панику, и они закрыли вход здесь. Старик кивнул. Значит, нужно будет позаботиться и об этом. Возьмите на себя контроль ЧП. Я кивнул и негромко произнес в сторону меча на поясе, который мне вручила напарница. «Кэти, принеси наградной амулет и пару трупов аборигенов. Этот амулет, вернее его способность, должен бы не слабо усилить меня, а от хозяев отбрешусь как-нибудь. Тем более никто и не узнает. Спишем на боевые потери». «Не хочу подгонять, заставляя совершать ошибки, но вам следует поторопиться», — заметил я, обращаясь уже к магам. Один из них, выглядящий словно только что от стилиста, поморщился и явно хотел сделать какое-то замечание. Возможно, даже попытаться поставить на место тупого боевика, но Горшечников бросил на него резкий взгляд, причем извне поля зрения парня с прической. И тот закрыл рот, вернувшись к расчерченному узору, линии которого налились цветом и вроде бы даже светом. В дверь ввалилась Кэти с парой тел под мышками, которые она свалила на свободный участок пола, а затем подошла ко мне и вложила в руку амулет. Я кивнул. «Благодарю». «Изучение предмета». «Хм. Странно, но сейчас описание отличалось от того, что я видел, когда амулет лежал под стеклом. Обычно менялось только в руках других, разумных. Впрочем, текущее мне нравилось даже больше». «Талант к магии – пассивный навык. Ранг 1» увеличивает ранг всех известных заклинаний, магических навыков на единицу. Это, пожалуй, круче, чем прежнее на 50%. Процентное действует не на все и не дает качественных изменений, как с рангом. Единственная проблема – эссенции на это удовольствие требуется почти сотни единиц, близко к максимуму того, что я могу запасать, но оно того стоит. Да. Эссенции осталось всего ничего, зато появилось место для новой порции. Краем глаза я заметил, как Кэти, стоящая рядом, слегка вздрогнула. Ах да, аура ведь тоже усилилась. «Выполнено задание. Подарок для меча. Куалона. Персональная репутация плюс один». Эээ, ну, буду считать, что это хорошо. Хотя мне и не нравится блеск в ее глазах. «Мы приступаем к призыву», — обращаясь ко мне, произнес Горшечников. «Будьте готовы». «Всегда готов». Все мои защиты активны, по крайней мере. Начерченные нашими магами узоры тут были не только кровавые. Я видел линии нескольких цветов, и некоторые из них соединялись со схемой, оставшейся от местных. Действительно принялись наливаться светом и сиянием. Одновременно узоры аборигенов несколько потускнели. Кровавые линии вдруг принялись менять цвет, неожиданно став зелеными, а затем по ним загорелся зеленый огонь. Зрелищно. Этого не отнять. Горшечников и еще один немолодой маг, контролирующие процесс, нахмурились. Они принялись быстро перебрасываться словами что-то про нестабильность и интерференцию, плюс некие термины, которых я вовсе не знал. Внезапно тонкие огненные стены, окружающие рисунок в виде кривой пятиконечной звезды в круге, наклонились горизонтально, закрыв этот самый символ от взгляда слоем зеленого огня. В следующий момент столб зеленого огня в границах круга ударил в потолок, обдав меня жаром и в то же время сыростью, с запахом каких-то специй. Нестабильность. Прорыв. Удерживайте. Локализуйте. Маги заговорили одновременно и вроде бы даже понимали друг друга, но мне удалось разобрать в общем шуме лишь отдельные слова. Язык пламени вырвался из все же немного не дотянувшегося до довольно высокого потолка огненного столба, ударив в сторону одной из волшебниц, присевшей над мерцающим завитком узора. Я рванулся с места, оказавшись между ней и угрозой, и вскинул щит. Огненный удар словно взорвался, окутав меня зеленым огненным облаком, закрывшим поле зрения, но огонь тут же рассеялся, не причинив вреда. Столб пламени тоже исчез. На его месте стояла фигура. Примерно человеческие контуры были, однако окутаны струящейся вверх словно пламя пеленой плотного белого тумана, не позволяющей разобрать ничего за ней. Поток тумана над головой существа напоминал длинные белые волосы, развевающиеся в восходящем потоке воздуха. «Сонеуме! Дух потерянных путей!» — гласила надпись над его головой. Продолжая удерживать духа в поле зрения, я слегка скосил взгляд в сторону, глянув на магов краем глаза. Фигуры магов замерли на месте, став расплывчатыми и прозрачными. «Понятно. Ну или кажется, что понятно. Видимо, в тот момент, когда я заблокировал огненный удар, дух закинул меня наизнанку или что-то вроде того. Скверно. Тварюшка похоже, сильная». На эти размышления мне понадобилось от силы секунда, но духу этого было более чем достаточно. Из туманной пелены ударило несколько белых нитей. Я мгновенно среагировал, прикрывшись щитом и уходя в сторону. «Хм, нити? А если так?» Я потянул прикоснувшееся к щиту нити со своей стороны. Туманная фигура вздрогнула. И я каким-то образом ощутил ее удивление. Нити отсоединились от туманного покрова. «Техника тентакли демона. Шоковое касание». Прежде чем дух успел что-то предпринять, он, она, оно оказался раскорячен в воздухе собственными нитями, а затем последовал электрошок. Часть туманного покрова рассеялась, но лишь настолько, чтобы стал проглядывать темный силуэт внутри. Отдельные детали все так же было невозможно разобрать. Дух дернулся, пытаясь вырваться. Я на миг активировал касание смерти, и ко мне протянулась тонкая стройка золотистых искр. «Не вынуждай меня использовать более мощную магию», — произнес я. «Не губи, добрый молодец!» — услышанное было столь неожиданно, что я даже встряхнул головой. «Ладно бы это был какой-то славянский дух, но с таким именем я тебе пригожусь». «Ммм...» «Вот и что мне делать?» «На доверие как-то не тянет». Но, с другой стороны, вряд ли магии в... и без того опасной ситуации стали бы призывать какого-то отмороженного духа. «Да и слабее он оказался, чем я ожидал». Или она, оно, ни внешне, ни по голосу не определить? «Ладно», — решился я, — «я тебя освобожу, но если попробуешь что-то выкинуть, прикончу. Мне как раз запасы эссенции нужно пополнять». Дух заметно вздрогнул. Я отменил технику, и он упал на ноги, поклонился, и окружение вновь ожило. Как я понял из последующего разговора магов, этот дух не боевой. Он специализируется на манипуляциях с изнанкой. Его призвали для взлома блокады и чтобы прикрыть эвакуацию через изнанку, если понадобится. Чего уж он решил напасть, непонятно. Видимо, счел меня слабаком. Немного обидно, но если враги недооценивают, это хорошо. Видимо, его первым и призвали, как самого слабого, чтобы была меньше угрозы, если призыв в столь неудобных условиях сорвется». Судя по тому, что остальные призы вы проходили более-менее штатно – один раз была, похоже, нештатная ситуация, но маги справились сами – они учли ошибки и исправили их. Похоже, на эту премию действительно явились не просто любопытствующие, а профи. Если бы не накладка с присутствовавшими на сцене, аборигенам достался бы знатный улов. Однако мы, которые были на сцене, оказались в неподготовленном для захвата месте и смешали демонологам все карты. Да. Прочувствую себя злобным, хотя скорее свободолюбивым демоном». Маги выглядели порядком утомленными, и их полоски маны изрядно сократились. Но они продолжали работать, призывая духов и демонов одного за другим. Среди последних обнаружился, к слову, один из представителей известных мне по нескольким стычкам огров-наемников, явившийся со всей своей бандой. Собственно, они оказались последним призывом. Общение с ними, вернее с Огром, гоблины неподвижно стояли группой, лишь поглядывая на нас, сразу взяла на себя Кэтти, как только призыватели договорились с оплатой. Пара магов скинулись личными вещами, но в основном оплата шла в кредит. Видимо, давние клиенты. Вообще-то, по моему опыту, особыми боевыми качествами эти ребята не отличаются. За исключением отдельных Огров. Но они лучше, чем никого. Полагаю, большого выбора у призывателей в текущих условиях просто не было. Пока Кэти с Огром обсуждали план базы и боевых действий, я раздавал уставшим магам напитки. Это, конечно, не зелье маны, и способностью загадочным образом восполнять ману обычными напитками никто, кроме меня, здесь не обладал, но мой навык-повар все же придавал тому, что я сам готовил некие бонусы. В данном случае чай, который я сделал в расчете на снегурку, все же восстанавливает немного маны и на какое-то время немного поднимает волю. «Собственно, я и сам отхлебнул. Не знаю, как у остальных, а у меня от воли увеличивается сила магии». «Да и просто сила воли в бою пригодится». «Удалось договориться с главой охраны», — гласило пришедшее от Гнатова сообщение. «Ну хоть какая-то хорошая новость. На таких условиях побарахтаемся». Я глянул на мага, назвавшегося боевиком. Видимо, чей-то охранник. Но суть не в этом». «Прикройте некомбатантов от неожиданностей, а мне, пожалуй, пора выдвигаться». Мак, успевший обзавестись трофеями с принесенных в жертву тел, кивнул. Я направился к выходу, и тут снова пришло сообщение на смартфон. «Теризу раскололи, они атакуют». «Блин, так на бегу звонить неудобно, но у меня Куалона с собой». «Кэти может взять на себя координацию?» – осведомился я. «Ограниченно», – отозвалась меч, – «не то тело». «И у тебя же была способность связи напрямую с кланерами». «Почему не пользуешься ей?» «Забыл, признался я. Связь!» «Действительно, мысленная связь удобнее». К сожалению, спецназ прикончил одержимую аборигенку. К счастью, они не пытались разбомбить все нахрен, а пошли на штурм. С одной стороны, странный риск, но с другой, они не знают, с кем имеют дело. Но если была одержимая, то есть шанс, что на базе бестелесные сущности, которые смогут пережить бомбардировку или ее аналог. Им необходима информация. «Угу, я немного ошибся. Теризу попытались захватить живой, но Куаллона воспользовалась самоуничтожением, сообразив, к чему идет. Разумно и заслуживает поощрения. В будущем». «Враги приближаются», — сообщила Кэти. «Точное местонахождение определить не могу, но они не могут пройти мимо контрольных точек». К счастью для нас, телепортации местные не владели, а проход через изнанку был изначально закрыт хозяевами базы, плюс потом еще и тот дух санеуме постарался. Так что можно как минимум задержать атакующих в специально для этого и предназначенных бутылочных горлышках, каковых здесь было четыре штуки. Один из этих проходов удерживали Огр с его бандой, прикрываемые парой духов, на другой призыватели отослали набор разномастных духов и демонов, а последние два достались нам с Гнатовым. Ну, я трезво оцениваю свои боевые способности, как более высокие, чем у той банды гоблинов с Огром, даже при поддержке духов, но все же в одиночку держать оборону несколько неуютно. «Ты не один», — отозвалась Кэти. «Видимо, мои мысли протекли по каналу связи. И я это ценю». Возможно, частично как раз ее присутствием и объясняется мое слишком уж спокойное отношение к ситуации. Частично. Еще тут явно не обошлось без повышенных статов вроде воли и духа. Может и еще что-то. Плюс, разумеется, привык. Люди действительно ко всему привыкают. Мне уже начинает казаться, что что-то не так, если ничего не происходит. По крайней мере, если я хочу чего-то добиться, поставить себя так, чтобы уважали, а я хочу, подобные ситуации чрезвычайно полезны. «Совершай что-то, выдающееся раз за разом, и волей-неволей начнут уважать даже враги. Мне это удается пока что хорошо. Покажем местным и нашим заодно, что с нами лучше не связываться. Всецело поддерживаю, с явным одобрением отозвалась Кэти. Занимай позицию и готовься. Система безопасности тебя поддержит. Очень на это надеюсь. Без нее наши шансы бледноваты. Угу, а вот и место». Узкий довольно длинный коридор, перекрытый прозрачным синеватым барьером. Напротив прохода помещение охраны, глядящее вперед узкой бойницей, прикрытой чуть менее ярким маленьким барьером. «Односторонний барьер ранг-1», как сообщило изучение. «Пользоваться веревками мне будет неудобно, но для автомата или выстрела самое то». «Они рядом с тобой», сообщила Кэти по связи. И тут же в поле зрения появилось нечто прозрачное, вроде маскировки хищника. Однако надпись над статус-баром гласила «Фантом-проекция». Не противник, просто разведывательная магия. Разумно. Подожду. Если эта проекция сможет пройти барьер, тогда ее и разрушу. А пока что выгоднее не выдавать себя. Блин. Через секунду после того, как прозрачная фигура замерла перед барьером, в неподвижности став невидимой визуально, с потолка в нее ударила яркая искра, и фантом рассеялся. Система безопасности сыграла в минус. Ладно, атакующие не могли не ожидать, что здесь будет что-то подобное. Пара секунд тишины и неподвижности, а затем штурмовики снова проявили себя. Из коридора откуда-то из-за поворота в его конце вылетело что-то. Слишком быстро, чтобы я успел рассмотреть. Объект ударился о барьер и взорвался. Хотя выглядело и звучало это скорее как расплескавшаяся во все стороны вода. В следующий момент весь коридор и даже барьер оказался покрыт быстро застывающей зеленоватой полупрозрачной коркой, сквозь которую можно было разглядеть бессильно вспыхивающие в стенах и потолке искры. Интересный подход. Снова появилась проекция. Пронеслась по коридору, на секунду замерла у барьера и умчалась обратно. Я спрятался за стеной. «М-маскировка, М-маскировкой, но лучше не рисковать». Мне нужен внезапный удар, и не хотелось бы, чтобы раньше времени заметили в бойнице. На таком расстоянии, в условно прямой видимости, хотя я и не смотрю на самом деле, автокарта вполне показывала противников. Ударю в нужный момент. Есть. На автокарте появилась красная точка, подписанная «Тесари штурмовик». Она замерла рядом с позицией барьера. Несколько секунд, и отметка барьера исчезла. Я резко вскинул автомат, вливая ману в пробивание барьеров. Лучше не рисковать даже с повышенным навыком. Три пули в цель, и рогатая фигура отлетает в конец коридора, а мне прилетает ответка. Три ярко-синих с фиолетовым оттенком луча ударили из небольших скулак сфер, паривших над плечами и за спиной штурмовика, расплескавшись по моему щиту. Щит мгновенно весь покрылся трещинами и рассыпался. Я поспешно вновь отдёрнулся за убежище стены, восстанавливая потерянную защиту. Насколько я успел заметить, статус баров над сферами не было. Скорее всего, это некие магические структуры вроде автономных заклинаний. На автокарте их тоже не было заметно. Атаковать вслепую я не могу, так что... Чувство опасности заставило меня дернуться, едва не треснувшись головой о стену, и на том месте, где только что была моя шея, щелкнули челюсти в полметра длиной высунувшейся из противоположной стены змеи. Нет, рыбы в пол руки толщиной. Осознав, что промахнулась, длинная чешуйчатая тварь повернулась и вновь нырнула в стену. Определенно, чтобы атаковать снова с другой стороны. Я направил щит в бок и рванулся в ту же сторону. Немедленно рыба высунулась из пола, снова немного промазав. Не уйдешь. Касание смерти. Веревка обернулась вокруг нее. Дух дернулся, пытаясь вырваться, и почти сумел выскользнуть. Тварюшка действительно оказалась скользкой. Но касание смерти успело сделать свое дело. Черная чешуя превратилась в золотые искры. Дерьмо! Еще две рыбины выскользнули из окружающего меня камня, вцепившись несоразмерно большими челюстями мне в ногу и в бок. Персональный барьер неожиданно быстро рухнул, и зубы принялись вгрызаться в броник. Прежде чем урон успел стать значительным, я ухватил обеих рыбин веревками. Касание смерти! Ух! Меня пробрало чувством пронизывающего до кишок мороза, но рыбины тоже рассеялись искрами эссенции. Я немедленно повторил прыжок в тесном пространстве гнезда охранника, но четвертой рыбины не появилось. Я успел потратить лишь секунду на оценку понесенного урона, потерял часть хитов, броник прокушен, но не до конца, нога кровоточит, и восстановить барьер, когда в полный рост встала главная проблема. В бойницу снова ударили синие лучи. Барьер, который я только что поднял, вновь развалился, отняв и еще часть хитов. К счастью, попадание было мне в ребра, и броник выдержал, оставив лишь ощущение, что меня ткнули палкой, но пораженный кусок кожанки рассыпался пеплом. «Щит, персональный барьер, выстрел, взрыв, бросок», – торопливо произнес я, вслепую нацеливая атаку в направлении красных точек на автокарте и рассчитывая на взрыв. Сам снова спрятался за толстую стену, лишь руку приподнял к бойнице. «Черт!» Синий луч странно изогнулся, краем зацепив-таки меня. Громыхнул взрыв. Я попытался воспользоваться моментом, чтобы обстрелять штурмовиков из калаша, но очередной синий луч уже с другой стороны едва не оставил меня без автомата. Высунуться не могу, тьма требует визуального контакта, да и эффективность под большим вопросом. Против этих сфер почти наверняка бесполезно. Если появится еще хоть одна рыбина, то достанет либо она, либо обстрел снаружи, так что... Я сунул руку в карман, выгребая сразу почти все пирамидки. «Выстрел! Перегрузка! Взрыв! Бросок! Перегрузка! Щит!» Я бросился к открытому выходу из гнезда охраны на ходу, суя в рот горловину фляги. «Быстрее!» «Синий луч ударил в мой щит!» Немедленно к нему присоединились еще два, но за миг до того, как прозрачный диск рассыпался осколками и растаял, я снова произнес «Щит!» Лучи угасли, готовясь к новому выстрелу, и немедленно меня атаковал залп еще одного набора сфер. «Щит!» Коридор впереди, и синекожий рогатый штурмовик вскидывает руку. «Тьма!» Я нажал спусковой крючок. «Удар!» Один спереди невидимой силой, другой сзади, спиной о стену, частично смягченной выставленными веревками, свернутыми пружинами. «Щит!» Персональный барьер. Полоска хитов штурмовика резко сократилась, но еще не опустила. Его отдернуло назад, и явно не силой пуль. «Эвакуация союзниками? В любом случае, не уйдешь в этот раз!» Еще три пули и три сферы с хлопком угасли, как только здоровье штурмовика обнулилось. Однако оставались еще три сферы. Я оттолкнулся веревками от стены, бросая себя обратно в проход и прикрываясь щитом, немедленно рассыпавшимся под новым ударом. Шарики, значит, питаются от магов напрямую. Толчок веревками не только отбросил меня в боковой проход, но и сбил с ног, заставив кувырнуться. Те же веревки помогли остановиться, но на миг я потерял ориентацию. Этого мига противнику оказалось достаточно. Не знаю, откуда он взялся, но напротив меня стоял еще один штурмовик Тисари, и когда я его заметил, он уже ударил. Меня скрутило и вмяло в стену. Автомат вылетел из рук. Щит рассыпался. Барьер сохранил, в лучшем случае, четверть силы. Я успел лишь открыть рот, чтобы обновить защиту, когда у моего живота зависли три сферы, странно медленно наливаясь сиянием. Жопа! Все так же замедленно лучи вспыхнули. И отскочили в сторону от сорвавшегося с моего пояса меча. Мое затрудненное положение никак не мешало действовать Куалоне. Отбив атаку сфер, она рванулась вперед, почти как копье, ударив в штурмовика и пришпилив его к стене. Сферы немедленно угасли. Я ухватился веревкой за рукоять меча, выдергивая ее из трупа, и оттолкнул себя прочь, избегая возможного удара еще одного штурмовика. Я хотел сразу вложить куалону в ножны, но остановился. Гладкий клинок сейчас был слегка погнут, и я увидел трещину, в которой начинали формироваться золотые искры. Сказать честно, в первый момент я запаниковал даже больше, чем пару секунд назад, когда сферы были готовы открыть по мне огонь. Что, что, что, бессвязно забормотал я, непроизвольно заозиравшись в поисках чего-то, что может помочь. Немедленно поймал себя на этом и остановился. В Восстановление предмета? Медленно и словно неохотно клинок выпрямился. А края трещины замкнулись, поймав в себе искры. Однако они каким-то образом продолжали просвечивать через металл. Куалона. Тишина. Кэти. Молчание. Да мать же ж вашу же ж! Изучение предмета. Изучение существа. Да, щит, персональный барьер. Статусное поражение. Немедленно выхватил взгляд на паре возникших панелей. Разрушение сосуда. Статусное поражение. А если так? Лишь бы сработало. Чудесное исцеление. 60 единиц эссенции? Да! Золотое сияние окутало меч, скрывая его своей яркостью от взгляда. Что-то взорвалось. Коридор вновь завертелся вокруг, с размаху врезавшись в меня. Часть барьера снесло, щит потрескался, но обе защиты еще держались. И что важнее, я удержал Куалону, золотое сияние вокруг которой плавно угасало, обнажая чистый и непримечательный прямой клинок. Сияние внутри тоже больше не было заметно. Куалона! Меч в моей руке слегка дрогнул. Или мне кажется... Рука дрожит. В любом случае сейчас я больше ничего сделать не могу. Разберусь со штурмовиками, тогда и с Куалоной. В конце концов у нас тут целая толпа магов, и даже если они не помогут, у них есть знакомые, верно же? А пока что нужно самому уцелеть и победить, укрепить оборону, найти противника, ликвидировать противника. Но сперва пополнить запас боеприпасов. Удерживая перед собой щит, я присел и подобрал несколько кусков камня, отколотых стычкой от стен. Лучше чем ничего. Флягу я, естественно, потерял. Хорошо еще, что не потерял вместе с ней зубы, но ее найдется чем заменить. Прикрывшись щитом, я раскрыл инвентарь и достал пластиковую бутылку с лимонадом. Хуже, чем самодельный чай, но тоже восстанавливает ману, так что сойдет. Прикрываясь щитом и готовясь отражать угрозу, надеюсь, эффективнее, чем в последний раз, я двинулся вперед, выискивая как потенциальную угрозу, так и отлетевший куда-то автомат. Оружия нигде не было видно, и это было плохо. Запасного у меня не было. С палками и камнями против спецназа? Только что без палок. Однако на другой чаше весов лежала необходимость. Мне было необходимо как можно быстрее покончить с этим и позаботиться о Куалоне. Так и не найдя ни автомата, ни врагов, я вернулся на позицию в гнезде охраны. Похоже, понеся потери, противник попятился. Тьфу ты. Видимо, они отступили, столкнувшись с серьезным противодействием. Возможно, чтобы присоединиться к силам, атакующим другое направление. А я, как назло, потерял поддержку в виде наблюдения за базой. Я вновь бросил косой взгляд на меч на поясе. Нет, с ней все будет в порядке. Если потребуется, я так или иначе найду воскрешалку для артефактов и прокачаю до нужного уровня. А пока к делу.